Нас выталкивают отсюда, — думал он. Мы становимся чужими. Как бы снова ни оказаться в эмиграции. Обернувшись, он заметил издали юнца, который перехватил у него трибуну. Отстав от товарища, он подождал его. — Градов, можно вас на минуточку? — Градов.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 До свидания, товарищ Градов, бросил он, не оборачиваясь. Глава пятое. Театральный авангард. В тот вечер, когда Вероника и Никита Градовы отправились на мандат, в репетиционном зале театра Мейерхольда проходило собрание труппы и актива.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 Мерхольд, облаченный в серый, широкий, тоже чертовски заграничный, вселёдочную косточку костюм, являл собой некоторую сумрачность. Он уже знал, что недавняя премьера «Ревизора» вызвала сущую свистопляшку враждебной прессы. Небрежно отмахивая фразы длинной кистью правой руки, почётный красноармеец отдельного московского стрелкового полка —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 не просто боязнь эксперимента, но не понимание его смысла даже в Италии упадок. Театр Пиранделла еле влечет существование на субсидиях. У все-таки есть и кое-что интересное. Великолепные церковные церемонии, например, от театр или негры. Джаз, Диксонент. Германия потрясена, огромный успех. Наших цыган хорошо бы организовать в эту какую гастрольную труппу.、Но、пока что я стараюсь заполучить негров к себе. Спокойно, спокойно, еще ничего не известно. Идут переговоры. Французы поначалу не хотели даже нам давать визы, боятся красной заразы. Между тем именно в Париже, да еще, пожалуй, в Лондоне, в левых артистических кругах огромный интерес к нашему театру. Москва для этих людей становится театральной меккой. Наша школа провозглашается единственным живым направлением. В этой связи высказывание нашей газеты о ревизоре выглядит как бездарный заговор смердящей буржуазии. Чего стоят, например, вот такие стишаты, вы знаете их? Он взял со столика газету, с гадливостью тряхнул ее за край, газета развернулась и он прочел: Убийца. Эпиграмма рецензия на Мейерхольдупскую постановку ревизора. Гнилая красота надкрытой костаедой, Омерхольд, ты стал вне браней и похвал, ты увенчал себя чудовищной победой. Смех, Гоголевский смех, убил ты наповал. Усталый несколько надменный метр пропал. Произошло одно из бесчисленных маленьких чудес мейерхольдовских репетиций. Дурацкая эпиграмма была прочитана таким образом, что все присутствующие разразились хохотом, как бы воочию увидев советского тугодума-сочинителя. Мейерхольд улыбался довольный. Он рад был вернуться в Москву к своим ребятам. В толпе актива на задах залы стояла и Нина Градова, пылающие от восхищения щеки, сверкающие в беспрерывном движении глаза и зубы, взлохмаченное башка. Мерхольт был ее богом. Видеть и слышать его было не то что счастьем, но каким-то олимпийским озарением.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 нечисти, постепенно, но упорно искореняющие всю романтику революции. На премьере в Театре Мерхольда в прошлом году так и казалось, что с каждой фразой брызгают керосинчиком на пышущей жаром угли.